Глава шестая «Принц бодро несёт меня по аллее, но блаженное расслабление длится недолго. Едва мы оказываемся у выхода на площадь с доской объявлений, сбоку раздаются девичьи голоса. Если нас и дальше будут так вкусно кормить, я тею. И всё же повезло, что повар владеет древней кулинарной магией. Но для Талии вредно». Девчонки смеются, и в этот миг принц, даже не подумав ретироваться, выходит на площадь. Предо мной встаёт картина маслом. Стайка из десятка девушек в платьях, все улыбаются, но при нашем появлении глаза округляются, лица вытягиваются, булочки, крендельки, учебники и сумки дружно падают из ослабевших рук хозяек. «Принц проносит меня дальше». Вслед несутся недоумённые восклосы. Но ну, ничего себе!» «Мне привиделось! Скажите, что мне это привиделось!» «Что надо сделать, чтобы попасть к нему на ручки? Пустить слюну!» «Ну-ну, капец! Я готова вылить на него банку слюней!» Утыкаюсь в каменную грудь принца. «Зачем?» — выдавливаю стон. «Зачем ты снова меня подставляешь?» «Зачем подошёл на инициации? Что, трудно было мимо пройти? И, извини, не думай, я благодарна сейчас за помощь, но... но...» У меня аж уши горят. «Прости, что подошёл тогда, но у меня были на то причины. Не будем сейчас об этом. Хотя, боюсь, я действительно виноват в повышенном к тебе внимании». «Ну, ладно. Хоть понимает. Мог бы переместить меня прямо в больницу». «Напоследок ворчу я». «У тебя что-то с источником, боюсь навредить при перемещении. И я хочу с тобой объясниться, но не здесь и не сейчас». Спокойно, ровно, говорит он, словно и не несет меня так быстро, что ко мне возвращается ощущение полёта и сведения. Несмотря на смущение, приятно чувствовать себя пушинкой и ещё слабой девушкой, о которой заботятся. И пахнет от принца очень приятно. Интересно, у него духи такие? Или он целыми днями мёд трескает? И куда интереснее, что он хочет объяснить? Ну что? Только хочу спросить, как в поле зрения попадается парень с перебинтованной головой. Успеваю заметить его вытянувшееся лицо, прежде чем мы ныряем в мрачный холл. Осталось немного. Принц практически взбегает по лестнице и плечом толкает дверь в светлое помещение. «Принц Арендар?» «Что случилось?» Лёгкое эхо доводит обеспокоенный женский голос. Моё лицо снова заливает краской смущения. Не привыкла я на руках кататься. Спонтанная активация источника при отсутствующем браслете. Ничуть не смущаясь, поясняет принц. «Степар, возьми девушку у принца Арендара». «Ну вот, а я только пригрелась, разомлела. Чьи-то жёсткие пальцы тянут меня от принца». Неестественно холодные, они пробираются под колени, ползут по спине. Существо издает мерзкий скрежет, от которого волосы дыбом. Инстинктивно обнимаю Арендара за шею. «Сам донесу», — сообщает он. Скрежет сокот, удаляется. Что это за степар такой? Решаю оглянуться, но принц молниеносно вносит меня в уютную светлую палату. Наклоняется, укладывая в постель. От растерянности и смущения они не сразу разжимаю руки, и арендар присаживается рядом со мной. Я отпускаю, а он так и сидит. Смотрит пристально. Витой светящийся узор тонкой косичкой начинается от скулы и переходит на шею. Я скольжу по нему взглядом до ворота, а принц внимательно за этим следит. Слишком волнующе. Движение за его спиной отвлекает меня от созерцания принца. За ним стоит женщина средних лет, тёмные волосы в тугом пучке, направленный на меня взгляд, суровый, как и выражение лица. Только одета она в белую мантию. На эмблеме над сердцем — дракон, оплетающий четырёхконечную звезду. Готова поспорить. Это местный доктор, целительница, или как их тут называют. Раздаётся тихий хлопок. Полуобернувшись, целительница делает книгсен — Арендар поднимается, мне становится трудно дышать, и пульсация с новой силой ударяет внутренности. Едва заметно кивает эзолону, но далеко не отходит. Тот бодро подходит ко мне на ходу, протягивая браслет. «Надень!» «Это новый?» Спешно натягиваю тонкий золотой ободок. Пульсация исчезает, давление на грудь ослабевает, хотя дышать ещё трудновато. Оглядев меня, Эзолон кивает и оборачивается к принцу. «Ваше высочество, благодарю вас за помощь. Оставьте меня с Валерией, пожалуйста». «Вы уверены?» «Я могу переместить сюда главного целителя из Нарбурна». У местной целительницы округляются глаза. Она хочет что-то сказать, но профессор Эзолон взмахивает рукой и любезно улыбается принцу. «Ваше высочество». Я беру на себя всю ответственность и гарантирую, Валерия окажут всю необходимую помощь в самом лучшем виде. Позаботьтесь о ней. С этими словами Арендар отступает от моей постели чуть дальше. Уверяю вас, принц Арендар, к утру она будет в полном порядке. Арендар поворачивается ко мне. Мне надо с тобой поговорить. Завтра ужинаешь со мной. Будь готова через час после окончания занятий. Открываю рот даже не возразить, просто от изумления. Уже от двери принц поворачивается. Отказа не принимаю. Припечатывает он и закрывает дверь с той стороны. Нет, понятно, что он принц, но элементарная вежливость. И если он отказа не принимает, то что? А если он потребует что-нибудь неприличное? Ошарашенно смотрю на изолона. Он в ответ смотрит крайне удивлённо. и будто хочет что-то сказать, несколько раз открывает рот, но не решается. Наконец, поворачивается к целительнице и приказывает, хоть и не так грозно, как принц. «Покиньте помещение!» «Но мне нужно осмотреть!» «Это распоряжение ректора Дегона!» Перебивает Азолон. Поджав губы и вскинув голову, целительница гордо отходит к двери. Но у выхода решимость изображать оскорблённую невинность её покидает, и она просит. «Господин Эзолон, дело серьёзное, вы же там были? Давайте позже!» Отмахивается Эзалон и присаживается на край моей койки, хотя я предпочла бы, чтобы он уселся на соседнюю. Нахмурившись, целительница выходит и негромко хлопает дверью. «А Эзолон изучает меня странным взглядом». Он из-за сломанного браслета так злится? Я нервно бормочу. Мой браслет, его Фабиус. Он сжал мою руку. Это случайно, я компенсирую. Тссс. Эзолон, приложив палец к своим губам, несколько мгновений пытливо в меня всматривается. Резко вскидывает руки, правую подносит к моему лбу, левую — к солнечному сплетению. «Нет, дело вовсе не в этом». Фабиус недостаточно силен, чтобы повредить такой браслет. Ты успокойся, расслабься, закрой глаза. Расследование мы проведем, изготовителя твоего браслета уже допрашивают. О, да, предположение, что меня могли попытаться угробить специально, очень способствует успокоению. Впрочем, что это я? Может, это был просто брак и неудачное стечение обстоятельств? С такой обнадёживающей мыслью я закрываю глаза и погружаюсь во тьму. Последние неприятные ощущения сдавленности в груди исчезают. «Вот и молодец!» — в голосе Изолона чувствуется облегчение. Открываю глаза. Поднявшись, он убирает руки за спину и отступает на несколько шагов. «Тебе нужно поговорить с ректором. Срочно!» «Валерия, пожалуйста, сядь на том краю постели и отвернись к стене». «Умеют они нагнетать. Я шелохнуться не могу от страха». «Валерия, пожалуйста!» «Обещая, ничего плохого не произойдёт». «Хорошо, давай так». Эзолон обходит кровать и присаживается на корточке. «Садись на край, смотри на меня и не оборачивайся». «Меня бросает в дрожь». «Хорошо». Не узнаю свой тихий голос. Эзолон помогает присесть, укоризненно вздыхает, когда кроссовки проскальзывают мимо него на пол. Быстро прикрываю их подолом Никиного платья. Эзолон поднимает руку, замысловато изгибает пальцы, выпрямляет их, и мою шею сковывают невидимые тиски. «Извини, Валерия, это на всякий случай». «Я вообще шевельнуться не могу». Сзади раздается хлопок, Шелест ткани, сердцебиение учащается до головокружения, и волосы встают дыбом. «Валерия, успокойся!» Звучит за спиной ровный голос ректора Дегона. «Хотела бы я...» «Да не получается!» Парализованное тело холодеет от ужаса. «Это всё равно, что стоять спиной к тёмному проходу и не иметь возможности обернуться!» «Что со мной будет?» Жалобно смотрю на изолона. Сзади что-то ударяется об пол, уши закладывает, как при перепаде давления, и становится очень тихо. Ректор продолжает все тем же размеренным каким-то неживым голосом. «Валерия, обстоятельства сложились так, что тебе опять надо делать выбор». И чтобы это сказать, они меня чуть до смерти не запугали. К иссушающему страху добавляется гнев и обида. Навернувшиеся слезы Сдерживаю с трудом. Вновь шелестит одежда. Голос ректора Дегона раздается ближе. Похоже, страх и желание противостоять невзгодам нового мира повлияли на результаты теста, отправив тебя на боевое отделение. Но, возможно, это к лучшему. Он томит молчанием. «Почему?» — почти вскрикиваю я. И сердце обмирает от того, как звонко в нас в неестественной тишине прозвучал вопрос. «Способности, которые у тебя открылись, говорят, что в глубине души, — поясняет ректор почти над духом, — в самом сердце твоей натуры ты подобна нежному цветку, который так легко повредить. У тебя была лишь предрасположенность, эти способности могли не открыться, — но серия неподконтрольных активаций источника и отсутствия браслета сделали своё дело. И у меня нет права накладывать на тебя печать, блокирующую эти способности. Эзолон пересаживается на стул возле стены, и это выглядит побегом. «Валерия, тебе ещё повезло», уверяет он с безопасного расстояния. До того, как мага-инженеры придумали технологию контроля начальных активаций, Отбор представлял угрозу для одарённых. Можно было умереть, получить способности с отклонениями или альтернативным принципом активации. Стандартная усреднённая активация стала спасением, но иногда, порой и всё же случаются осечки. От них никто не застрахован. «Это слабое утешение», — сообщаю я. «Скажите уже, что со мной?» На этот раз отвечает ректор. «Правильность работы твоего источника проверит мисс Клэрнс. Что касается способностей, в твоих интересах не знать, что это. Скажу только, что подобные тебе очень востребованы, за ними охотятся. Но для некоторых существ эта разновидность дара представляет угрозу, поэтому одарённые последние 15 лет с ней долго не живут». «Всё-то у меня не слава богу». Вздохнув, обречённо уточняю. «О каком выборе вы сейчас говорили?» «Моя вина в том, что я за тобой не досмотрел. У меня нет формального права запечатать часть твоего дара, но я могу это сделать и изменить результаты теста по определению магии». Ректор опускает тяжёлые ладони мне на плечи. «Не переживай. Остальные способности у тебя останутся. Учиться в академии ты сможешь». В конце обучения комиссия рассматривает одаренных с потенциалом к подобным скрытым способностям, но если поменять результаты теста, на рассмотрение комиссии ты не попадешь. «Но что мне делать сейчас?» Я уже готова расплакаться. «Решай, запечатываю я тебя или сообщаю о твоем случае главному имперскому магу?» Он нависает надо мной, я не могу пошевелиться. Но страх, сжимающий меня не хуже парализующего заклятия, перерастает в отчаянную смелость. «Я ничего с бухты-барахты решать не буду. Откуда мне знать, что вы мной не манипулируете в своих корыстных целях?» Молчание ректора пугает. «А ну как грохнут меня!» «Такую несговорчивую!» Я уже почти готова извиниться за резкость, но Дегон усмехается. «Чувствуется будущий боевой маг!» Хорошо, признаю, отчасти мы манипулируем. Очень не люблю, знаешь ли, растить ученика, смотреть, как он становится полноценным магом, а потом получать извещение о том, что перспективный молодой человек или милейшая девушка в расцвете лет вдруг пропали без вести или убиты. Это меня очень на несколько месяцев огорчает. Мне нужно твое принципиальное согласие на печать, потому что причинять боль своим студентам я не люблю, а только добровольно принятые печати безболезненные. «Хватит меня запугивать!» Меня передёргивает. «Валерия, я говорю как есть, не приукрашиваю. Мне самому это очень не по душе, поэтому я рискую, запечатывая тебя. Рискую многим, даже просто предложив тебе это. Ну, хоть скажите, что это за способности?» Жалобно смотрю на Эзолона, но он разглядывает кончики своих пальцев, потирает ногти. Отвечает Дегон. «Пока это опасно. Ты слаба, твой источник нестабилен и пройдёт немало времени, прежде чем ты научишься хорошо закрываться от менталистов. Стоит мне рассказать об особой способности и в твоей очаровательной головке...» Он слегка постукивает пальцем по моей макушке. «Появится множество образов, и любой менталист простым, даже случайным касанием сможет их считать. А какое-то...» И правильно интерпретировать. Я могу отложить выбор до момента, как научусь закрываться от менталистов. Дагон медлит, его пальцы чуть сильнее сдавливают мои плечи, наконец, болезненную тишину нарушает его вердикт. Да, это возможно. Когда твое тело достаточно напитается магией, мы снова поговорим. Он убирает тяжелые ладони и отступает. «Почему?» Голос срывается, Кашлянув, уточняю. Если эти способности так опасны, почему вы не накладываете печать на всех носителей? Потому что эта магия пользуется спросом. Для прохождения комиссии печати приходилось бы снимать, а повторно запечатывать этим типом печати невозможно. Нет, с ректором каши не сваришь. На всё-то у него есть ответ. Вздыхаю. А после запечатывания... Я точно буду полноценным магом. Азолон скидывает на меня взгляд. «Абсолютно», — уверяет Дегон. «Печать ты не почувствуешь. Обнаружить её смогут только, если начнут подготавливать тебя к наложению на магический источник печати уровня 4 и выше. Ни одна обычная специализация таких мер не требует». «Откуда мне знать, что вы говорите правду?» Дегон тяжко вздыхает у меня за спиной и устало произносит. «Я даю тебе выбор, которого программа Академии не предусматривает». «Выбор? Вы предлагаете мне, сделав выбор сейчас, лишить себя выбора потом? Какие у вас цели? И почему вы прячетесь? Боитесь, что менталисты через меня узнают о вас что-то секретное? Боитесь, что ваш вид произведёт на меня неизгладимое впечатление? В чём дело?» Звук собственного голоса неприятно отзывается в ушах, словно я вскрикнула в пустой комнате с эхом. «Хорошо, попробуем иначе». Судя по шуршанию одежды, Дегон отступает на шаг. «Эзолон!» «Эзолон достает из ножен кинжал». «А... э...» У меня перехватывает дыхание. «Точно убить решили!» «Валерия, смотри на меня!» эзалон берет кинжал левой рукой, опускает правую и рассекает ладонь тонким лезвием. Кровь струится по пальцам, срывается на пол. «Клянусь силой! Клянусь жизнью!» Во все глаза смотрю на профессора, а он, глядя на меня, продолжает, что все сказанное ректором Дегоном правда, и он не желает тебе зла. Кровь с его руки и пола взвивается в воздух, сплетается сложным витым узором. Секунду узор, узорчатая печать парит между нами и с хлопком исчезает, обдав потоком пахнущего металлом воздуха. Это клятва на крови. Из раны кровь больше не течёт, изолон убирает кинжал в ножны. Можешь почитать о ней в библиотеке и убедиться, что ректор Дегон сказал правду. Эффектно? Очень. и мне хочется верить в их добрые намерения. И если они согласны кровь себе пустить ради моего согласия, то просто так не отстанут». «Ладно, запечатывайте». Тихо произношу я. Горячие ладони ректора прижимаются к моим лопаткам, тепло от них ползёт по коже, выстраивается в узор, всю спину на миг обдаёт жаром. «Вот и всё», — Дагон похлопывает меня по плечу. Поднявшись со стула, Изолон приближается с вытянутой рукой, проводит пальцами перед моей шеей, невидимые тиски меня отпускают. «Можешь повернуться», — бодро предлагает Дегон. «Я в магии не специалист, но, сдается мне, запечатанная способность позволяла видеть нечто недоступное остальным одаренным, тайное. Иначе не было бы таких предосторожностей, не было бы сейчас разрешения смотреть». Медленно оборачиваюсь. Ректор Дегон выглядит обыкновенно, как в первую нашу встречу. Поднимает с края койки посох. Эзолон встаёт рядом с ним. Очень хочется спросить, проверить своё предположение, но едва пытаюсь составить вопрос о запечатанных способностях. Мысли разбегаются. Я знаю, что способности имеются, но поговорить о них не могу. Чувствую, как вытягивается лицо и округляются глаза. Что это за штуки с сознанием? «Мы поговорим об этом позже», — обещает Дегон. «Когда ты успокоишься?» «Обещаю». «Успокоиться? Как можно успокоиться, когда тебе не просто часть магии запечатали, но ещё и в голове поковырялись? Да я... да мне... дышать тяжело от злости». «Всё хорошо», — уверяет Дегон. «Раз вопросов нет...» «Есть вопросы», — подскакиваю я. «Эта печать, она...» «Вы, конечно, сказали, что я её даже не замечу, но в быту как она с другими печатями сочетается? С лечебными там, с косметическими?» «Ну и молодёжь», — всплескивает руками залон. «Тут судьба решается», — она о косметических печатях вспомнила. Попробовал бы он хоть раз эпиляцию шугарингом, так бы не говорил. Просто представляю, как он верещит на столе косметолога. дегон расплывается в улыбке, у изолона вытягивается лицо и уползают вверх брови. Вскидываю голову. «А вдруг у меня зуб болит? Или травма случится? Я же боевой маг, мало ли что. Не просто так нам надбавку за вредность дают». «Нет таких целебных косметических манипуляций, которые способны выдать твою печать или не сработать из-за её наличия». Дагон продолжает улыбаться. «Валерия, тебе следует поспать. И раз вопросов больше нет, не буду мешать тебе восстанавливать силы. Всего хорошего». Один удар посоха опал, уши снова слегка закладывает, а потом появляются звуки, далёкие шаги, Шелест ветра за окном. Ещё один удар, и ректор исчезает. А я ведь даже никакого вопроса придумать не успела. Эзалон странно на меня смотрит, вздыхает и направляется к двери. «Я попрошу мисс Клэрэнс не беспокоить тебя вопросами». Он моментально выходит. Я снова опускаюсь на койку. «Почему он, Эзалон, так на меня смотрел?» Неужели он, как и профессор Санаду, видел мысленный образ со своей депиляцией? Если так, то надо поосторожнее с мыслями, особенно о профессорах. Сижу, жду, целительница не идёт, усталость давит на плечи, и я вытягиваюсь на койке поверх покрывала. О клятвах на крови надо обязательно почитать. Доверяй, как говорится, но проверяй. Но правильно ли я поступила, согласившись на запечатывание? И что это была за способность? Не из-за неё ли глаза принца показались мне светящимися, а на его лице я увидела золотой узор? Ведь этого не было ни в первую нашу встречу, ни во вторую, ни в третью. Может, способность видеть такие вещи представляет для кого-то угрозу? Как? Чем? Глаза закрываются, мысли ползут медленно, будто увязают в чём-то густом, и тело постепенно... Расслабляется. Звук открывающейся двери и шаги заставляют меня открыть глаза. Передо мной багряные цветы вроде роз, только лепестки у них вытягиваются в махровые пестики. «Я главная целительница Академии драконов. Можешь называть меня Мисс Клэрнс». Женщина ставит цветочную корзину на тумбочку у кровати. «Было под дверью написано, что тебе...» приподнимаюсь на локте, чтобы лучше разглядеть диковинные цветы. А я потом посмотришь. Целительница решительно придавливает меня к постели, вглядывается в лицо. Как ответственная за здоровье студентов и подданная империи, я обязана спросить: ты проклинала принца, делала приворот, тобой что-то манипулирует? От возмущения теряю дар речи, просто смотрю на нее. И мысль такая. они все здесь чокнутые или только она вы с ума сошли отмираю я я только сюда попала и ничего не умею с чего вы взяли такую дурь отталкиваю ее руки и сажусь я что не могу кому то просто понравиться мисс ларенс внимательно смотрит мне в глаза аж мурашки по коже наконец вздыхает и мягко произносит валерия прости не хотела тебя обидеть и все же «Я отвечаю за здоровье студентов», — резко произносит она. «И нельзя сказать, что привороты и попытки таковых не имели места в стенах Академии и не приводили к печальным последствиям. А тут речь не о рядовом студенте, а о наследном принце Империи». Она передергивает плечами и снова смягчается. «Принц Арендар, хоть и дракон правящего рода, но совсем исключить возможности его приворота нельзя, а его отношение к тебе ненормально». «Чем?» Мисс Клэренс задумчиво продолжает. «Хотя, возможно, это из-за его матери». Она кивает. «Да, вероятнее всего, дело именно в этом». «А что с его матерью?» «Надеюсь, я не её точная копия». «Нет, но она тоже была из непризнанного мира и тоже попала на боевое отделение». «Была?» «Значит, умерла?» Грусть сжимает сердце. «Даже представлять не хочу, каково потерять маму». «Бесследно исчезла 15 лет назад». «Ладно, это дело давно минувших дней. Сейчас я должна тебя осмотреть, подлечить, провести несколько тестов». «Так почему поведение принца со мной ненормально? Как у драконов принято ухаживать за девушками?» «Есть у них особенности», — тянет мисс Клэрэнс. Прикусив губу, она думает несколько мгновений и бодро продолжает. Ты ведь совсем ничего о нашем мире не знаешь, а с драконами сталкиваться придётся. Так что, думаю, тебе будет полезно прочитать книгу о наших современных драконах и нюансах их поведения. А может, вы кратенько скажете, что не так? Изображаю глазки котика из Шрека. Но мисс Клэренс не изолон, только выше вздёргивает подбородок. Чтобы всё остальное ты пропустила, как это принято у студентов? Нет, и деточка, сама найдёшь. Может, что полезное в процессе поиска прочитаешь? А сейчас ложись и вытяни руки вдоль тела. Мне пора заняться твоим здоровьем». Ложусь и вытягиваю, но мысли продолжают одолевать. И когда мисс Клэрнс прикладывает ладони к моим запястьям, уточняю. «А из-за странного поведения принца у меня проблем не будет? Что если кто-нибудь ещё заподозрит меня в привороте? Не переживай!» «Если будут такие вопросы, отсылай ко мне». Я просмотрела связанные с принцем воспоминания. Она хмурится. «Мои воспоминания?» Меня пробивает холодный пот. Потом приходит злость, и я вырываюсь из ее рук. «А у вас есть на это право?» «Когда дело касается принца Арендара, да!» «Обо всем, что касается его здоровья и подозрений на стороне воздействия, я должна сообщать главному имперскому целителю и в канцелярию императора». Мисс Клэрнс упирает руки в боки. «Так что я была в своем праве. И не переживай, я смотрела поверхностно, не углубляясь в мысли и чувства, только картинку». Меня снова пробивает озноб. «Если мое предположение верно...» и особая способность видеть нечто недоступное окружающим, благодаря этому я смогла увидеть сияние в глазах Арендара и узор на его лице. Вы ничего странного не заметили в этих картинках?» «Нервно уточняю я». «М?» Снова мисс Клэрнс хмурится, пристально смотрит на меня. «Ох, зря я спросила. Как бы между делом добавляю». «Просто интересно, каково это считывать воспоминания?» «Наверное, есть какие-то нюансы, сложности?» «Да, есть. Твои воспоминания после спонтанной активации источника несколько размыты. Видимо, из-за напряжения ты плохо видела, но если ко мне обратятся за консультацией, я подтвержу, что принца ты не приворашивала». Она снова улыбается. «А теперь позволь мне всё же...» Перед ней вспыхивает жёлтый плоский круг. Побледневшая мисс Клэрэнс пробегает по нему взглядом, словно читает надпись, взмахивает рукой, и круг разрывается, истаивает. «Что-нибудь случилось?» — сипло спрашиваю я. Настолько пугает выражение её лица. Фанатики из культобездны последнее время осмелели. Всех целителей предупреждают о возможности экстренного вызова. «Не переживай, студенты Академии вне опасности!» Вспоминается резкий уход принцев в конце теста. Посыльный что-то сообщил Арендару, а потом и ректор внезапно ушёл. Это случайно не связано с фанатиками? Да, они вырезали большое селение в Азаране, чтобы провести ритуал, но ритуал успели прервать. Принц Саран на месте следит за ситуацией. И много жертв передо мной о таких вещах не отчитываются. Грустно улыбается мисс Клэренс. «А что за фанатики? И что за культ?» «Если так продолжать, мы никогда не закончим осмотр. Главное, запомни, если увидишь кого-то с изображением жуткого глаза на лбу, беги, не оглядываясь. Это символ культа. Всё, теперь закрывай свои, расслабляйся, я продолжу осмотр и лечение». Закрываю глаза, но нервное напряжение не отпускает. Мисс Клэрнс чем-то звякает надо мной, и по телу расползается тепло. С ним приходит расслабление. «Забыла сказать. Николая да приходила», — тихо произносит она. «Я её не пустила, и она просила передать, что зайдёт за тобой перед завтраком. Сейчас будет вспышка от заклинания». На веках загорается алый узор, и я проваливаюсь в сон.